Обвал в бутылочном горле. В начале 90-х Казбек Валиев возглавил международный альпинистский лагерь Хантенгри. Валерий Хрещатый продолжал ходить и работать с молодежью. В 1992 году он руководил казахстанско японской экспедицией на Эверест-Севера по новому маршруту, когда пришлось спасать японцев и отказаться от вершины. В 1993 году Валерий собирался пройти соло северную стену Хантенгри. «Валера хотел пройти северную стену в одиночку», — вспоминает Ильинский. «Мы как раз собирались в Баянкал. Планировали, что этот маршрут пройдет группа армейцев, а потом на стене будет работать Валера. Он готовился, сделал несколько восхождений в одиночку в Заилийском Алатау. А потом ко мне пришел Илья Одис, и попросился в экспедицию. Я сказал ему, что он...» Мало тренировался и лучше бы поработал сезон в лагере у Казбека. Хрещатый залетел на ледник Южный Инельчек с группой англичан. У них был свой гид, а Валерий должен был сопровождать их на классическом маршруте с юга на пик Хантенгри. Страна развалилась, старые схемы рассыпались, спорт больше не финансировался государством, работы не было. За год до своей гибели Валерий отдал мне дневники, сказав, что ему рано писать мемуары, а мне пригодятся». Эта деятельность помогла как-то адаптироваться к новой реальности, и пока за окнами домов выстраивались непривычные для советского человека правила и взаимоотношения, мой ум оставался в знакомой среде. Я зачитывалась записями Валеры, перепечатывала их на машинке, погружаясь в те дни, когда Хрищатый познакомился с Валиевым и обрел верного друга на всю свою жизнь. Такую яркую и такую короткую. Читая дневники... «Я вместе с участниками зимней экспедиции на пик Ленина в 1974 пережила бурю, которая могла не выпустить людей из своих ледяных объятий». Хрещатый подробно описал попытки одолеть южную стену пика коммунизма, после прохождения которой из-за обморожений он мог не попасть в состав сборной Союза, а для таких устремленных людей потеря цели равносильно потере смысла жизни. Помню, как в 1982 году, будучи студенткой журфака, Я бегала в киоск за газетой «Советский спорт», чтобы прочитать о событиях на Эвересте. А тема моего университетского диплома носила название «Альпинизм в средствах массовой информации». Один из преподавателей сказал тогда, что я единственная студентка, которая знакома с тем, о чем написала в своей работе. Первовосходитель на высочайшую вершину мира Эдмунд Хиллари отметил, что советская гималайская экспедиция – оказалось наиболее выдающейся, а ночные восхождения Бершова и Туркевича, Валиева и Хрещатова – поступки за гранью человеческих возможностей. Еще долгое время Алма-Ата полнилась слухами о том, что восходители на Эверест проводят встречи в разных учебных заведениях, в НИИ и на предприятиях, но я впервые увидела Хрещатова в середине 80-х под пиком Молодежной в Заилийском Алатау, когда на склоне горы произошел несчастный случай с туристами. Мы с ребятами поднялись на ледник ради тренировки и узнали о случившемся в домике гляциологической станции. Дежурный по рации связался с альплагерем Туюксу. Наверх вышла группа альпинистов, и в одном из них я узнала героя Эвереста. Действительно, трудно было не узнать этого обаятельного человека со смеющимися глазами. Страна должна знать своих героев в лицо. Летом 1993 года на Тяньшане навалило снегу. Несколько дней приходилось спасать палатки базового лагеря от напирающей на них тяжести и прокапывать лопатой тоннели, чтобы можно было передвигаться по обитаемой территории. Тот же повар, что имел грацию медведя и не помещался в проеме анаконды, томил черствый хлеб на водяной бане и сочинял супы без картошки, потому что какие-то овощи и продукты закончились, а борт уже несколько дней не летал. Вечерами за кухней надсадно тарахтел трудяга движок, В столовой горел свет. Оставшиеся в лагере альпинисты обменивались книгами и со скуки устраивали танцы, скользя под магнитофонные записи по прорезиненным коврикам, которыми застилали морену под столовой. А ведь когда циклон вывалил весь снежный запас и унесся дальше, все засобирались на гору. Накануне выхода группы Хрищатова небольшой компанией сидели в кемпинге. Говорили, шутили, пели под гитару. Валера часто просил спеть «Три сосны» Юрия Висбора. «Ах, какая пропажа! Пропала зима! Но не гнаться ж за нею на север! Умирают снега, воды сходит с ума. И апрель свои песни посеял». На другое утро я подошла к палатке Хрещатова, который сидел у порога и готовился к выходу в первый лагерь. Здесь уже стоял Юра Моисеев. Глаза Валеры, как всегда, смеялись, и в уголках гусиными лапками сложились солнечные морщинки, как это бывает у приветливых, доброжелательных людей. Перекинулись парой незначительных фраз. Валера поднялся, вскинул на плечи рюкзак, двинулся в сторону Хантенгри. Отойдя несколько десятков метров по глубокому снегу, он оглянулся и улыбнулся на прощание. В то время в лагере находился фотограф Олег Белялов, который сделал прощальный снимок. А на другой день, 4 августа 1993 года, в бутылочном горле прогремел обвал, и в базовый лагерь вернулся гид британской группы. В том обвале, изменившем рельеф, выжил только он, и я видела, с каким скорбным лицом мужчина сидел в столовой, когда спустился в базу за помощью. Это узкое место на маршруте, куда сходят лавины. Я всегда говорил, что горловину надо пройти до 11 часов дня, «У нас уже была статистика по обвалам в бутылочном горле, там часто сыпало сверху», — вспоминает Ильинский. Хрещатый это точно знал. Он был очень опытным альпинистом. И хотя они поздно вышли из лагеря, опасное место было пройдено. Валиев тоже говорил Илье и Одессу, что он мало тренировался и не сможет помогать Валере. Как руководитель, Казбек находился в лагере в Каркаре, в зеленой зоне, и два дня он не пускал Илью в вертолет. И все же Иодес залетел в базовый лагерь на леднике Южный Инельчек. Он пошел с группой в качестве портера. Хрищатый вывел клиентов из опасной зоны и предложил им отдохнуть. А сам пошел вниз, чтобы помочь Илье поднести рюкзак. В этот момент прогремел обвал. Британский гид отпрыгнул в сторону. Троих накрыло, а Хрищатый с Иодесом попали под основной удар. Над Южным Инельчеком нависла траурная пауза. Рискуя попасть под повторную лавину, 38 альпинистов из разных лагерей четыре дня копали траншеи глубиной до шести метров в надежде обнаружить людей. Ни Хрищатова, ни Иодоса не нашли, и с каждым часом надежды на чудо таяли. Вертолет поднял на ледник мать и жену Валерия. Казбек как мог прятал эмоции. Он потерял в тот день половину себя, потому что долгие годы у него был самый лучший на свете друг и самый надежный в мире напарник. Через четыре дня Валиев был вынужден свернуть поисково-спасательные работы. «Кто хоть раз в жизни вдохнул чистоту и свежесть гор, снова и снова будет возвращаться к ним. Во время восхождения мы растворяемся в стихии, становимся ее частью, органично в ней существуем», писал в своем дневнике Валерий Хрещатый, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный серебряный призер и пятикратный чемпион СССР, трижды ставший обладателем звания «Лучшее восхождение сезона в мире». Хрищатый был одним из тех, кто ратовал за отмену использования кислородного оборудования на высотных восхождениях. Он был первым четырехкратным снежным барсом и единственным альпинистом, который четыре раза поднимался зимой на все семитысячники. Он мог бы стать обладателем уникального звания «зимний снежный барс», но ему не хватило одного зимнего восхождения на пик Корженевской. Валерий Хрещатый был награжден орденами «Дружбы народов» и «За личное мужество». Посмертно награжден памятной медалью ветерану войны в Афганистане. 1979-1989 годы. Хрещатый всегда говорил, что альпинизм – это сплошная нештатная ситуация. Наверное, за это он и любил горы. Мать Валерия Хрещатова попросила вернуть дневники и взяла с меня слово, что я не опубликую ничего из того, что прочитала в них и перепечатала. Его родные издали по этим дневникам великолепную книгу «Мы растворяемся в стихии». На ее страницах можно прочитать и об Укрееве. Она заканчивается главой об экспедиции на Эверест 1992 года, когда понадеявшиеся на кислород японцы пошли на гору с недостаточной акклиматизацией, и их пришлось спасать. И теперь, спустя годы, я не могу сдержать эмоций, когда открываю книгу Хрещатова, и не могу сдержать улыбку, когда вижу в кабинете Ильинского в горном клубе черно-белую фотографию, где запечатлены двое парней в форме сборной СССР. Фотографии двойки стоят в рамочках на видном месте в офисе Международного альпинистского лагеря Хантенгри у Валиева, Снежного Барса мастера спорта международного класса, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РК по альпинизму, награжденного Орденами Дружбы Народов и Курмет, медалью за трудовую доблесть, юбилейной медалью короля Непала «50 лет покорения Эвереста» и памятной медалью «Ветерану войны в Афганистане» 1979-1989 годы за выполнение спецзадания Генштаба ВС СССР в декабре 1979 года. Казбек больше не совершал восхождений, но связал свою работу с горами.